Глава двадцать восьмая Царский сплетник проснулся ближе к обеду, когда солнце уже было в зените. Молодой здоровый организм наверстывал все недосыпы предыдущих ночей. Юноша бы спал еще, но его разбудило смутное ощущение, что в кровати он не один. Распахнув глаза, Виталий уставился на янку уютно сопящую у него подмышкой, источая вокруг ароматы свежего, чистого перегара. «Ух, и нихрена себе!» — мысли нахнул юноша и осторожно приподнял голову. Он лежал поверх одеяла в одних трусах. Янка спала в ночной рубашке, используя его правую руку в качестве подушки. Край подола ночнушки задрался чуть не до бедра открывая взору царского сплетника точеную ножку. Но она была такая изящная и соблазнительная, что Виталий начал конкретно потеть. У него пошел гормон, который, однако, сразу нырнул туда, откуда вылез, как только до царского сплетника донеслись довольно неблагозвучные звуки. Отвернув голову от янки, лежавшей на кровати между ним и стеной, юноша уставился на Ваську и жучка. Возмутители ночного спокойствия валялись на полу рядом с огарками свечей, раскинув в разные стороны все свои восемь лап и азартно давили храпака, повизгивая и поскуливая во сне. Причем и у того, и у другого морды были разукрашены основательно. «Шерсть на Ваське!» торчало во все стороны клочками. Морда жучка была расцарапана, а в шерсти застряли обломки черенка ухвата, разбитого этой ночью в щепу разбушевавшимся котом. Виталий опять посмотрел на Янку. Прилесница зашевелилась, что-то пробормотала во сне и начала пристраиваться на царском сплетнике поудобнее. Что задрала Подул ее рубашки еще выше. о Юноша опять стал о в Но тут перед его мысленным взором возник державный кулак. я если ты мне Янку-вдовицу обидеть посмеешь? Обижать красавицу царский сплетник не собирался и решил просто-напросто тихо слинять, типа не было меня здесь. Не было, и все. Виталий начал осторожно вытаскивать свою руку из-под головы Янки, но та с такой удобной подушкой расставаться не захотела. Мало того, она запихала ее еще глубже себе под голову и даже не открывая глаз во сне, начала ее взбивать, чтобы сделать помягче. В процессе обработки подушки Ее кулачок чуть не умазал Виталию по носу, и ему срочно пришлось выводить его из-под удара. Этот рывок заставил девицу проснуться. Глаза красавицы распахнулись. Несколько секунд Янка обалдело смотрела на царского сплетника. Затем приподняла голову, посмотрела вниз, увидела сбившуюся уже до пояса ночнушку. — А оказывается, нижнее белье в не в моде, — ляпнул Виталий. Ну, — Но ничего умнее он в данный момент придумать не смог. — Ага, — согласилась с ним Янка. Тут девица с оглушительным визгом слетела с кровати, и пулей вылетела из спальни своего постояльца. — Этот визг подбросил вверх тела ее верных телохранителей. А что? «Где?» — бестолково засуетились они. «Во что, где, когда? Играть и будем потом!» — сердито буркнул Виталий, спуская ноги на пол. Юноша сдернул со стула свои штаны и начал одеваться. «Так, обормоты, выходите во двор, строится. Я сейчас закончу утренний туалет, физиономию под рукомойником прополощу» а потом начну читать лекцию о вреде пьянства и вести промеж вас воспитательную работу. Это ж надо додуматься. Мало того, что сами до поросячьего визга нажрались, так еще и янку накачали». Царский сплетник заправил в штаны рубашку, надел ботинки, вышел из спальни и прислушался. Со стороны светелки янки До него доносилась лишь испуганная тишина. Неопределенно хмыкнув, юноша спустился в гридницу и через сени вышел во двор. Там царил полный разгром. Бочонок лежал на боку, истекая сквозь открытый краник последними каплями духмяного заморского вина. На сам двор устилали обломки стульев и останки ухвата. Рогульки которого были воткнуты в бревенчатую стену, Прямо под окном спальни царского сплетника. Из теней вышли понурые Васька с жучком, Держась друг за друга. Вид пушистых обормотов, Страдавших с жуткого похмелья, Заставил Виталия сочувственно вздохнуть. — Да, неплохо вы вчера погудели. Почесал затылок юноша, разглядывая забрызганную кровью стену. И чего они поделили, хвостатые? Тут внимание его привлекла горка соли, со слабо трепыхавшейся в ней таранью. Сама бочка, в которой юноша делал засолку, исчезла. Виталий бросился к бодейке, где еще вчера резвились пираньи, и увидел, что она пуста и как это понимать понял он глаза на ваську с жучком слышь жучара а мы его что вчера не добили удивился васька да не может быть ты это сплетник под скамеечкой посмотри мы этого гада вчера туда закатали виталий посмотрел в указанном направлении гада он там не увидел На примятой траве под скамейкой лежала лишь тюбетейка и до боли знакомый Сай, кинжал японских ниндзя. В этот момент окно горницы второго этажа распахнулось, и оттуда высунулась, уже одетая, в свой голубенький сарафан, хозяйка подворья. Первый шок похмельного пробуждения у нее уже прошел, а и на его место пришел праведный гнев обманутой девы. «Ах ты, кобель!» «Янка!» — отмахнулся царский сплетник, не отрывая глаз от Сая. «Не шуми понапрасну, а то я тебя разочарую». «Чем?» — напишула девица. «Я с пьяными бабами сексом не занимаюсь». «Что сказал?» — ахнула Янка. Царский сплетник сообразил, что его не поняли, оторвался от созерцания тюветейки. Исаия и дал дополнительные пояснения. Я сказал, что амбре, которые изрыгали твои божественные уста, отбили у меня всякую охоту и не позволили переступить границу дозволенного, но потому безгрешными с тобой, аки херувимы.